Глава третья. Вы слишком пессимистичны. Переживаете из-за глобального потепления? Возмущены тем, как деньги разрушают демократию? Замечаете, что менеджер в ресторане третирует подчиненных? Если вы на свидании, лучше придержите эти наблюдения при себе. Эксперты расходятся во мнениях насчет того, насколько напористый Ранимый или болтливой следует быть при общении с противоположным полом. Но в вопросе оптимизма они единогласны. Улыбайся, милая. И кто с этим поспорит? Все знают людей, которые бесконечно ноют и жалуются или практически парализованы из-за депрессии. Очевидно, такие темы, как «отец-наркоман» или «операция на колене», Не самая удачная тема для разговора при знакомстве. Но большинство в курсе правил этикета, чтобы не слишком распространяться о налоговых декларациях и подошвенных бородавках. К сожалению, постоянная мантра «Будь на позитиве» подразумевает, что если человеку не нравится его работа или у него не ладятся отношения с семьей, а таких немало, необходимо прикрыть эти неприглядные истины бодрыми банальностями, вроде «мой босс суров, но справедлив». Несмотря на то, что всегда считала себя реалисткой, я старалась слушать голос большинства и на свиданиях выглядеть бодрой и веселой. Иногда вполне удавалось, и мы проводили довольно приятный вечер, обсуждая любимую работу и долгожданные отпуска. Но такие свидания обычно забываются. Самые лучшие на моей памяти — те, где мы быстро сбрасывали маску позитива, говорили о разводах, приемных семьях и тающих ледниках, забывали про самоцензуру, про необходимость показать себя с лучшей стороны и просто были сами собой. Два немного одиноких человеческих существа, пытающихся разобраться в жизни — Вот что мне нравится в знакомствах в интернете. Тут все сразу ясно. Если вы субботним вечером сидите на сайте знакомств, сложно притворяться, будто у вас потрясающе насыщенная жизнь. Очевидно, свидание со мной — не мечта всех и каждого. Некоторые предпочли бы, чтобы на вопрос о ненавистной работе вы ответили, следуя совету популярного психолога. Ну, работа, конечно, не фонтан, но зато у меня потрясающие коллеги. Некоторые люди не переваривают негативные информации. С другой стороны, некоторые не переваривают бреда. Кому-то приятнее услышать такой ответ. «Знаешь, я уже 15 лет этим занимаюсь, и мне совсем не нравятся дальнейшие перспективы. Если честно, понятия не имею, что делать». Это нытик или честный человек-редкость в наши дни? Вопрос вкуса. И все же, даже если гуру свиданий перегибают палку, разве желание сохранять позитивный настрой не было бы позитивной идеей? Не обязательно. В книге «Антидот. Противоядие от несчастливой жизни» журналист Оливер Беркман объясняет как попытки подавить негативные мысли могут только усилить их. Данный феномен называется теорией иронических процессов. Большинство из нас проводило известный мыслительный эксперимент. Вам говорят «не думать о розовых слонах», и вы тут же обнаруживаете, что попытки изгнать какую-то мысль из головы работают в обратном направлении. Попытайтесь не думать о розовых слонах, и они буквально заполнят воображение. Вот почему советы вроде «будь на позитиве» не работают. Человек, который использует эту мантру, должен постоянно сканировать разум на предмет негативных мыслей. Иначе как понять, успешны ли ваши попытки? Но сканирование, наоборот, привлечет внимание к наличию негативных мыслей, писал Беркман. В одном эксперименте, Участники, которых попросили не грустить по поводу несчастного случая, были больше расстроены, чем участники, которые не получили никаких наставлений. Другое исследование показало, что у людей, страдающих тревожными расстройствами, которые слушали аудио для релаксации, пульс был выше, чем у тех, кто слушал аудиокниги или записи, не предназначенные для расслабления. Те, кто подавляет горе после смерти близкого человека, восстанавливаются дольше, чем те, кто позволяет себе почувствовать боль утраты. И, как оказывается, мало того, что позитивные утверждения вызывают чувство смущения. Одно исследование продемонстрировало, что люди с низкой самооценкой чувствуют себя даже хуже после того, как повторят фразу «я обаятельна и привлекательна». С этой точки зрения безудержный оптимизм позитивного мышления начинает казаться не столько выражением радости, сколько отчаянной попыткой искоренить любые следы негатива. Позитивный мыслитель никогда не может расслабиться, иначе рискует почувствовать грусть или разочарование, чтобы не осознать печаль или неудачу, писал Беркман в Нью-Йорк Таймс. Совет «Будь позитивным» заставляет людей страшиться темноты. Все лампы зажжены, вы неусыпно бдите. Вместо того, чтобы искоренять негатив, Беркман обратился за вдохновением к буддистам. Их стратегия намного более эффективна. Они предлагают увидеть неудачные обстоятельства или неприятные эмоции такими, Какие они есть? Частью жизни, из-за которой не стоит психовать. Он резюмирует эту теорию цитатой Алана Уотса, философа контркультуры 1960-х годов. «Тот, кто пытается стоять на воде, тонет. Но тот, кто пытается тонуть, поплывет. Лучше совета, который мне когда-либо давали об отношениях, я не знаю». Вместо подавления своего коктейля эмоций, тревоги, похоти, противоречивых чувств, который смешивается, когда вы входите в ресторан, почему бы просто не заметить его и не продолжить свой путь? Когда идете на свидание, вы невероятно ранимы. Вы покидаете домашний уют и друзей, чтобы подвергнуть себя пристальному вниманию незнакомцев. Вы протискиваетесь за столик, бросаете ноутбук и спортивную сумку на пол и говорите «Привет, я Сара. Давай посмотрим, сможем ли мы начать жизнь вместе». Оптимистичней не бывает.